Все это занимало Вячика, но не очень-то меняло его. Ясное дело, в 45 лет не греха измениться, но если обстоятельства к тому толкают. И вовсе неблагоприятные, между прочим. Перемениться к лучшему, богатому и заевшемуся доходчивее всего поможет, к примеру, разорение, тщеславному удар по самолюбию, Вору его собственное ограбление. Но, пока прет все своим ходом и богаче богатеет, тщеславные пользуются лживым успехом, а нечистый на руку безнаказанно ворует, им трудно стать иными. Вот и вятчик скучал, особенно с тех пор, когда большая его жена предпочла будущего ребенка ему самому спряталась, закрылась в кабинете под крепкие замки и плевала на его желание. Но ведь это не она, а он все построил. Квартиру, благоденствие и даже будущего ребенка. На кой он ему? Вячик ни разу не подумал об этом будущем ребенке с радостью. Да, он знал, что это принято, понимал, что его имиджу это только прибавит и что если уж строить дом... «Без ребенка не обойтись», но младенец не интересовал его. Было время, он, засыпая, думал о деньгах, о многих тысячах долларов и в страхе обрывал себя. Выходит, надрываясь целый день в трудах своих и ухищрениях, перед сном ему не о чем больше подумать, как о деньгах. Но денег много, их уже хватит не на одну его жизнь». А он все равно думает о них. Что же, выходит, он раб? Пусть денег, больших денег, но раб. Теперь к мании денег присоединилась мания дома. Вот этой квартиры, ванной комнаты с позолоченными кранами и сортира с золотым же узором по стульчику. Перед сном он думал о деньгах и всем этом добре но не мог, как ни силился, подумать о друзьях, которых, впрочем, не было. Была прислуга, а для друга, выбившегося в олигархи, он сам был прислугой. Не мог подумать о жене. Он ее не любил, а просто нанял, чтобы тратить вместе деньги, справлять по ночам супружескую нужду, даже родить, если кто-то родится, тоже он нанял и никогда не думал о своем собственном сыне или дочке. Вячик страдал безнадежным, но нередким комплексом. Вы наблюдали когда-нибудь, как малыш строит пирамиду из цветных пластмассовых кубиков? Он работает увлеченно, терпеливо и радостно. Вот пирамида готова. В лучшем случае он зовет мать, чтобы показать ей свою работу. Но он может ее и не звать. Он может посмотреть на пирамиду несколько мгновений, а потом одним махом развалить свою постройку. Почему? Она ему не понравилась? Он так не скажет. Но ты же строил? Ну и что? Созидание и разрушение, доброта и жестокость удивительно уживаются в одном ребенке, вполне нормальным, как нам кажется. При этом разрушение есть часть созидания, пусть здесь и заключен парадокс. С годами воспитанный или внушенный рефлекс позволит отделить созидание от разрушения. А если этот рефлекс плохо закреплен, вячик был сбит с панталыку отказами мани. Половой гигант Половик, находивший в каждодневной связи эффективный способ разряжаться, теперь метался, как, и правда, свободолюбивый дикий волк, упрятанный в клетку. Связь с женщиной напоминала громоотвод для его странной корейско-украинской породы, для гормонов Востока и Запада, скрещенных на луковых плантациях Южной Украины, а потом брошенных в одинокое, неуправляемое саморазвитие, которое нашло такое странное воплощение. «Что я теперь должен?» — примитивно вопрошал себя Вячик. «Идти на сторону?» Но он удерживал себя. Теперь, как это ни странно, такое выглядело бы позорно и не для кого-нибудь, а для него самого. Он строил, строил свой дом, «Он завел семью, нанял жену, да еще с ребенком, он сделал все для них, и у него же теперь ничего не получалось!»